Всем привет! 14-й выпуск подкаста «Для связистов» в линк меня. Вы сегодня слышите Максима, Наташу и немного меня. Привет, ребят! Привет! Привет! Так уж вышло, что у меня как раз на сегодня на запись подкаста выпали ночные работы, поэтому я буду тут фрагментарно присутствовать. Основная тема сегодня... Инфраструктура АЭС рассказывать будет Кирилл Крылов, руководитель отдела IT в компании, которая разрабатывает, строит и внедряет системы диагностики реакторов на АЭС в научно-техническом центре Диапром. Привет, Кирилл. Привет. Ну, Мы, как обычно, начинаем с блока новостей. От Кирилла подключайся к обсуждению в любой момент. Хорошо. Итак. Во-первых, сегодня я вам расскажу о новости, которая действительно всколыхнула всё интернет-сообщество. Эксперты в один голос твердят, что это подобная эпидемия в мире безопасности. А именно это уязвимость библиотеки OpenSSL, которую назвали Heartbleed. Я правильно сказала? Да, Heartbleed. Хорошо. Она позволяет злоумышленнику получить доступ к незащищенному серверу и через него получить данные обычных пользователей в плейн-тексте. То есть это могут быть пароли, данные кредитных карт и вообще все, что угодно. Эту библиотеку используют примерно две трети сайтов в мире, ну и соответственно поэтому уязвимость в ней влияет практически на всех. Появилась она два года назад, в канун 2002 года. Немец Робин Сегельман допустил неточность, внося изменения в код OpenSSL. И его ревьюер ее тоже не заметил. Ну, естественно, они оба говорят, что это было совершенно случайно и никакой преднамеренной цели в этом не было. Тем не менее, уязвимость попала в релиз и была обнаружена специалистами Google совсем недавно. Ну, естественно, говорят, что... Здесь не обошлось без Агентства национальной безопасности, что они, конечно же, все знали, что они чуть ли не проплатили создание этой уязвимости. Ну и, соответственно, обширно ею пользовались для того, чтобы получать данные о пользователях по всему миру. Ну, соответственно, специалисты АНБ эту информацию опровергают, то есть они твердят, что они ничего не знали и узнали о существовании уязвимости только вот когда специалисты Google обнаружили ее примерно в десятых числах, да, где-то 8, числа, 8 апреля. После обнаружения было написано безумно много статей, в которых приводится целая куча рекомендаций как владельцам сайтов, так и частным пользователям. То есть, как обычным пользователям рекомендуется обязательно поменять пароли на сайтах, которые используют OpenSSL, и желательно даже поменять карты банковские, если они расплачивались ими в интернете. А, соответственно, владельцам сайтов было рекомендовано обязательно обновить библиотеку на, исправ... ну, на исправленную, ну, либо в крайнем случае обновиться на ту, которая была еще версия двухгодичной давности, там, где эта уязвимость еще не появилась. Собственно, как это работает, злоумышленник определенным запросом к незащищенному серверу он может получить данные из оперативной памяти этого сервера. Ну и, соответственно, там это все уже не запаролено, и может свободно воспользоваться дальше. В общем, в качестве, ну, скажем, побочных эффектов под угрозой оказался OpenVPN. И, следовательно, с помощью этой уязвимости получили приватный ключ, смогли ну, подменить сервер И с этим ключом уже расшифровывать данные, которые передавались от клиента к серверу OpenVPN, ну и обратно. И также я читала статью про сервер HP ILO 2. Хотя производитель утверждает, что он неуязвим для HardBleed. Но, тем не менее, если этот сервер имеет публичный интерфейс, было научно доказано. И практически то при сканировании этот сервер просто ложится. Он становится недоступен, пропадает пинг. Ну и, соответственно, рекомендуется обновить прошивку до бета-версии 2.25. Ну, либо временно ограничить публичный доступ к этому серверу и дождаться выхода официальной прошивки, которой это будет устранено. Ну, HP вроде утверждал, но потом признал все-таки, да? Нет? Насколько я читал, он ничего не признал. Не, быть, маленько еще проясню про ILO. ILO, ну, как бы это не сервер, это такой способ доступа у э, HP к ну, нижним уровням железа, да, то есть некий менеджмент интерфейс. И э, его уязвимость, э, как бы, по Блиду заключается не в том... Не как действует Блид, да, то есть он там не читает ни память, там ничего, а просто... Uh, ILO перестает отвечать. вот, То есть на самом деле сам сервер крутится, uh, то, то есть то, что на нем стоит, там, да, там какие-то там все, что угодно, виртуалки, там все, что уже внутри него, вот, а перестает отвечать именно айло, причем uh, там все достаточно страшно. То есть если у вас стоит uh, где-то там на колокейшне сервак, там, и у вас как-то наружу торчит ILO ну что, в общем-то, наверное достаточно, ну, как бы, частая, да, э, схему, чтобы иметь доступ к прямой к датчикам, там, и там, всего прочего. Вот. Э, если вы пытаетесь перезагрузить сервер, да, через ILO, то он потом не загружается, потому что он застревает где-то на этапе, там, проверки железа, потому что ILO достаточно глубоко, но ну, интегрирован в железо, и он просто потом не загружается, то есть это достаточно серьезная проблема. Но никаких паролей не уплывает, там, Как, как в случае со, с, ну да проникновения да, в систему нет в случае со стандартным использованием да его изъемности да ну, приятного в том чтобы узнать что твои твоих куча серверов померли, тоже это мало это очень страшно это, это я просто представил себе как это вообще если такое случается... получается на, на каждый сайт надо ехать и вырубать его вручную, потом включать не ну естественно то есть есть какие-то работники, да, дата-центров, которые которых можно позвонить, чтобы они пришли, ткнули, как бы, железку. Но только там все достаточно сложно, то есть надо полностью отрубить питание, то есть совсем. Ну, хотя это, на это тоже иногда бывают удаленные, удаленно можно отрубить питание, прям, физически, вот. Но, тем не менее, то есть просто включение недостаточно, надо выключить, как бы, питание и воткнуть заново. Вот. То есть, ну, в общем, на самом деле, страшный сон просто. Вот. Ну, чего, давайте дальше. Так, ну и следующая новость от компании Cisco: они расширяют ряд моделей оборудования, производимого в России. Они в результате исследований выяснили, что IP-телефоны пользуются широким спросом у партнеров и у заказчиков Cisco в России. И поэтому они решили открыть локальное производство, которое сократит и время, ну и наверняка цену поставки. Производить на данный момент планируется две модели. Это Cisco Unified Phone 7942 и 9971. Cisco Unified Phone 7942 представляет собой многофункциональный IP-телефон со встроенным микрофоном и функционалом, поддерживающим широкополосное аудио. CISCO 9971 получается это уже мультимедийное пользовательское устройство и оно обеспечивает высококачественную передачу голоса и видео и даже позволяет работать с различными приложениями. CISCO таким образом реализует свою долгосрочную стратегию, нацеленную на стимулирование предпринимательства и развитие устойчивых инноваций и распространение новейших технологий на территории Российской Федерации. Эти Телефоны изготавливаются на производственных мощностях э, какого-то глобального подрядчика компании ЦИСКО, но какого я, если честно, нигде не нашла. Но я нашла, что в феврале была новость, что они открыли производство в Твери. Mm -hmm. Ну и могу предположить, что телефоны они производят где-то там же. Хотя подтверждения этому я не нашла. А что они там в Твери открыли? А, в Твери у них открылось производство беспроводных точек доступа ну и по-моему который которые ISR э, по-моему тоже где-то где-то там же производится мне кажется у них все-таки одна вот эта точка производства то они же произ, э, производят и э, ну как бы 2911 это ну роутер с uh -huh. то есть ISR как э, как же это integrated э, не помню не помню, ну в общем с ну сервис роутер нет, нет. ну там телефонии на нем может крутиться там еще там чего-то integrated services по-моему роутерс что-то такое а, вот и они производят его тоже в России то есть вот эту как бы из... там достаточно объемная линейка, да, ISR и, кроме того есть ISR второго поколения вот а собственно 29 это и есть второе поколение Вот. И вот они только 29.11 производят. Это некая средняя модель, потому что есть, по-моему, 20... попроще, там, 29.01 и, и, а и он, там, потолще есть, соответственно, тоже. Он ASR или ISR? ISR. Integrated Services да. Router, по-моему. То есть роутер с интегрированными ну, сервисами. да, скорее сервисами. всего так. То есть в том числе он, по-моему, может э являться контроллером для... Wi-Fi точек, то есть Труциске как строится, у нее, у нее есть э, так называемый lightweight access point, то есть тупые антенны, грубо говоря, да, которые ну, передать, ну с передатчиками-приемниками, то есть они делают чисто, ну, помните, э, когда у нас был выпуск про, про Wi-Fi, нам как раз mm -hmm. рассказывали, э, вот, и у них обязательно должен быть контроллер, который, собственно, их контролирует, и вот ASR может взять на себя эту работу, то есть вообще есть контроллер как отдельное устройство, И, но также можно его поднять на ISARIS. Ну, там, он, по-моему, его ограничение просто в количестве поддерживаемых точек. А весь функционал доступен полностью. Макс, а ты там, между тем, CCNP-то сдал? Нет. Я в процессе, вот я уже готов к свитчу, но вот тут нагрянула у меня выставка, поэтому я сейчас никак, весь, весь в работе. Но я уже готов уже к, все к свечу уже вот скоро-скоро. Как закончится, сейчас пойду сдавать. Удачи. Угу. <связи> Спасибо. <связи> да. еще, еще этот самый t впереди, так что. <связи> а там опять а будет BGP. Ну, я не знаю, вообще э считается, наверное, что t-shoot это некий итог э предыдущих э обоих экзаменов. То есть есть роут, есть Switch и есть t-shuet. Соответственно, ну, понятно по названиям, да, то есть mm -hmm. э, в роуте это больше всего упор на э, протоколы, да, роутинг. Э, внутренние, внешние, а свитчинг — это все L2, то есть в, в том числе всякая security, в том числе э, протоколы first-hop redundancy, очень много там, ну, и степи, естественно. Вот, а тишут — это ты, используя как бы знания, полученные в предыдущих двух темах, э, должен решать некие м, рабочие ситуации. То есть не работает то-то-то, ну, что вам нужно, что, вы, что, что вы, вы сделаете, чтобы это заработало. Ну да, понятно. Просто ну, уровень сложности вопросов-то может быть разный, в трэблшутинги и в свитчинги. Просто я слышу, что свичинг очень сложный, знаю, по, крайней мере, по сравнению с роутингом. Ну, тут кому как. Кто, кто больше работает с роутингом, кто больше работает со свитчингом. Не знаю, по мне, например, роутинг из-за того, что там как бы наличествует э, OSPF и, и BGP, мне кажется, сложнее. вот А свич ну, честно говоря, когда я начал как бы, читать, мне казалось, что я все это как бы знаю. Ну, единственное, что э, вот с протоколами э, вот это вот First Hop Redundancy, как бы, но там не так уж прям сложно. Это VRRP и HSRP? Да, и GLBP. Расскажешь потом, что это такое. Да, да, я думаю, даже, наверное, статейку набросаю. Вообще интересная тема, и не видел, чтобы где-то была приличная статья. О, давай. Mm -hmm. Так, ну что, поехали дальше? Да, давайте. Да, давайте. А, ну и в, в завершении такой небольшой обзор технологий, которые мы раньше уже обсуждали. Во-первых, это Li-Fi, передача данных с помощью света. Ученые, которые занимаются разработкой, не стоят на месте. Они уже достигли скорости 1,1 гигабита в секунду, рада на расстоянии всего 10 метров. И также в интернете я нашла фотографии этих устройств, которые работают по технологии Li-Fi. Я затрудняюсь описать это, но это что-то какой-то полушар <со, со встроенной лампочкой. Ну, то есть он как лампочка реально, да? То есть это не ну, какой Ну да, это направлен... действительно Лазер там или. А, то есть он... Нет, это действительно ага. лампа, рассеянный свет. Ага. А, потребляет что-то около 0,5 ватта. То есть она очень экономичная. Ну, да. а... А... Уже даже выпущены коммерческие устройства mm -hmm. и разработчики говорят что даже есть спрос и в марте апреле уже производится оборудование да, массово uh -huh. uh, ну получается что это естественно для организации домашней сети и Я смотрела видео, там было показано, что, например, если передатчик отвернуть к стене. Ну, там была белая стена, я не знаю, насколько это важно, но, наверное, важно. То есть там отражение mm -hmm. идет. То если, например, передатчик отвернуть к стене, то поток не прекращается. То есть все равно идет. А вот если э, поместить что-то между ними, тогда картинка начинает рассыпаться. Mm -hmm. Ну, там показывали видео на экране. Ну да, ну логично. На ноутбуке, да. То есть, качество, конечно же, ухудшается. Хороший аналог с пультами, телевизионными пультами. Ну да. Там то же самое. Ну вот вообще, ну как бы достаточно интересно. Не знаю, насколько это может быть востребовано. Насколько жизнеспособно. Да, но с другой стороны, смотрите, у нас Wi-Fi же светит прям, ну как бы, через стену. То есть, это не то чтобы прям очень секурно. Ну, то есть... а, а... Здесь, да, здесь получается, тебе не нужно никаких паролей, потому что... Явно свет Куда дальше стены дальше, к соседям да. не проникнет. Ну, единственное, конечно, вот меня как бы смущает вопрос с приемником. То есть его нужно как-то ориентировать, да, все-таки, скорее всего, к, к передатчику. Ну, то есть на устройстве то что. Ну да, они должны находиться в зоне прямой видимости все равно. То есть вот держишь телефон, повернулся спиной к передатчику и все, считай, сигнал пропал. Отойди, ты мне интернет загораживаешь. Да, интернет загораживаешь. Да, да. Ну, может быть, если передатчик поместить э, под потолок рядом с лампой, а, тогда кстати, будет лучше. Кстати, да, вот это вот это замечательный выход, кстати, это. Только придется тогда и еще туда тащить, потому что все да, равно. Туда А Туда, туда вайфаем. <смех> Просто окутаны проводами, вернее, yeah. не проводами, наоборот, излучениями. Это как я э, тоже читал, кстати, э, не помню где. Значит, э, способ передачи, на Хабре, по-моему, способ передачи энергии, значит, на достаточно приличном расстоянии. Вот. И там при, э, предлагалось, значит, вмонтировать э, в стены, так, ну там, естественно, здоровенные антенны, эти катушки. Вот, а, значит, антенна там порядка, я не помню, там, то ли трехметровые, то ли что то такое по высоте, их как бы несколько, и вот в пределах комнаты тогда там все будет заряжаться. Ну и как, возникает вообще вопрос, ну ничего себе, как в микроволновке жить вообще. То есть, понятно, это несколько обывательское, да, выражение, но тем не менее, не знаю, как бы все равно страшновато так это самое. Ну, слышали анекдот про бабушку и базовую станцию? Да, да, да, да, да. Вот мы ее еще включим, да? Да. Ну тут. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Ну, вообще прикольно. Не знаю, правда, как бы как где это можно использовать. Ну, в домашних, да, но тоже достаточно ограничено. Ну, это вот ты в одной комнате, получается, можешь им пользоваться. Да. Хочешь обеспечить дом, вставь в каждой комнате, а там цена, скорее всего, пока еще не шуточная. Ну да. Ну да, и притом они совсем не маленькие. Где-то вот на скидку, мне кажется, сантиметров ну, 15 в диаметре есть. Ну вот я, да, смотрю, просто непонятно, почему почему они такие здоровые вообще. Там же... Ну это сам контроллер, скорее всего, потому что, насколько я читал, по-моему, тоже на кабель, что там обычные светодиоды и обычные светодиодные лампы могут использоваться именно как передатчик информации. Нам нужен контроллер, который... Ну, соответственно, как, как Wi-Fi точка А вот это, Потом а вот это, стоит? Кстати, реальная тема. А, а если действительно же можно использовать а, просто лампы, которые будут светить, ведь человеческому глазу незаметно будут, как они моргают, да? То есть мы под, <свят> подключаем к, всю весь свет, да, в доме, к некому контроллеру, и мы переходя как бы, из комнаты в комнату, у нас идет роуминг там, ну естественно, это все протоколами решается. То есть, ну, теоретически, кстати, прикольно. То есть не прям как отдельное устройство, а именно лампочки, которые там в люстрах, да, или там где-то стоят, угу. они, кроме, того, кроме освещения, еще и могут передавать. Вот это, кстати, может, может и выстрелить. Но только одна проблема. Это надо будет вещать в одну сторону. То есть приемник в люстру уже не встроишь. Какой-нибудь мультикаст там, радио слушать, телевизор смотреть, ну, да. это вполне. Да, но здесь, а здесь можно тогда пример, но там все равно это надо будет тогда некий контроллер ставить в каждую люстру. Можно воспользоваться каким-нибудь видом, помните, мы как-то рассматривали передачу по электропроводке? PLC, да. Да-да-да. Ну вот, можно что-то в этом роде сделать. Ну, фиг знает. В общем, достаточно спорная технология. Посмотрим, что получится. Ну, главное, что разработчики заинтересованы. Ну да. Значит, что-то они сделают полезное. Ну да. Вот еще одна технология, которую мы раньше говорили, вернее, это не технология, это проект фонда МДИФ сеть Аутернет. По-моему, как раз в прошлом выпуске мы упоминали его. Это проект обеспечить бесплатным интернетом весь земной шар, запустив несколько сотен спутников CubeSat на околоземную орбиту. Uh -huh. Порядка 200 километров над уровнем моря. Опять же, появилась фотография этого спутника это такой кубик с длиной ребра 10 сантиметров, ну и вес чуть больше килограмма. Спутник выводится на, на орбиту и получив от наземной станции определенные данные. И он начинает их зацикленно транслировать. То есть, вот когда мы обсуждали, мы как раз не ну, было непонятно, как это будет работать, потому что обратной связи никакой нету от пользователя. Так вот, они объяснили, что, то есть, данные загружены и транслируются. И чтобы изменить поток данных, можно будет отправить смс на номер. тем не менее, вот так здесь указано, действительно. Подписка на мультикастовую группу. Ну да, да, типа того, <с только да, с применением сторонних технологий. Да, Но, кстати, они довольно много чего собираются транслировать. Там новости, локальные, международные, информации о ценах, даже курсы английского, Википедия, музыка, видео. Ну, в общем, там очень такой широкий набор. Главный вопрос, Wi-Fi или не Wi-Fi? Ну, пишут Wi-Fi по UDP, мультикастом. Чем принципиально они отличаются, когда от существующих геостационарных спутников, ну, которые, правда, не про Wi-Fi, да, там, куди по зоне вещают, и вещей, но ну, тем, в целом, тем что Тот дешевле. же поток они выдают, ну ура. Тем, что дешевле. Я думаю, в этом. В этом ну, все да. а, как какое их количество должно быть, чтобы покрыть все? Ну, кстати, тут указана цена тоже за штуку, где-то от 50 до ста тысяч долларов США. Ну, это, видимо. Такая плюс еще, плюс еще отправить нужно. и, скорее всего, он километровый, он наверняка будет летать там ну, какой-то определенный. Ну, да, время, а дольше работать. И плюс все-таки вот насколько я читал, Тананбаума, кстати, mm -hmm. Wi-Fi, он ориентирует на соединение, то есть все-таки на L2 устройства должны друг с другом договариваться и. Если использовать Wi-Fi, получается, вот эти спутники они должны как-то получать... Регистрировать пользователя. Да, да. Ну, в принципе, здесь написано, что вот подобная технология, когда вот эта вот именно Wi-Fi-сеть транслирует что-то, она уже используется. Она используется на спортивных аренах в США. Это, ну, Бараклайс-центр, Сантьяго-Бернебео и Спортинг-парк. Это Нью-Йорк, Мадрид. А, Мадрид, это не США, да, и <laughs> Канзас-Сити. Ну, то есть, а, вот. что, а что они там вещают? Транслируется ну, ход матчей. Ну, то есть, ну, как бы с камер, то есть можно сидеть где-то на трибуне, грубо говоря, да, и принимать какие-то Да, да, да, но это вот именно в пределах спортивной ну, стадионов. да, ограничено, да, естественно. А я думаю, ты можешь сделать программу, то есть просто приложение, которое прослушивает э, на каком-то диапазоне просто сигнал? Ну, смотри, ну да, конечно. То есть, ну, то есть это не, не, не Wi-Fi-модуль, который там будет устанавливать связь с, со спутником, а просто приложение, которое именно слушает радиосигнал. Ну да, я думаю... Возможно ну, это, ли это? Ну, как... Это как рация, да? Ну, грубо говоря... Ну, да. Как рация будет работать просто. То есть у нее определенный там, скажем, субкод, я не знаю, как тут правильно на Wi-Fi на язык перевести, по которому она слушает. То есть у нас есть некая... Некий спектр там, частот, и туда все льется. А мы по mm -hmm. субкоду вы, выцепляем нужную нам там камеру да. Да, или передачу. И тогда возникает вопрос: зачем смс, если так все равно все льется? Нет, ну смс это на Нет, изменения. Да, данных. Это на загрузку новых данных. То есть он льет-льет, да. льет, там все, что. Ну, тут достаточно тоже странно, что сколько надо, чтобы удовлетворить всех. Да. Ну, с ну, новостями очень... еще ладно. Ну а там какие-то там книжки там или еще что-то, сколько надо загрузить. Да и вообще Сериал. время отклика, ой, будет. Опять же, на загрузку тоже, наверное, надо... Не, ну подожди, я же не один пользуюсь одним спутником, у нас куча, я не могу отправить один смс и изменить программу вещания. Вот, кстати, тоже, да. Ну они, видимо, будут собирать статистику, и большинство победит. Но это пока он соберет статистику, то есть к тому времени информация уже станет не нужна первому, кто отправил смс. Ну, как бы, тут тоже вопрос достаточно... Достаточно... Такая система-то, как это называется, ригидная. Ну, мне кажется, оно уже не рассчитано на местности, вот как у нас, да, то есть где доступ в интернет, в принципе, есть. Это рассчитано на области, где ну, совсем его нету, совсем никак туда не попасть, и хоть какой-то доступ к той же Википедии, все равно уже кое-что. Ну вот с Википедией тоже много раз слышал, но непонятно, не, не как это будет работать. Вот тоже. Ну ты же определенную статью, правильно? Он же тебе не, не будет выкидывать всю Википедию. Ты же за... Ну непонятно, тут именно, да. Тут именно нужна обратная, то есть ты говоришь ему, я хочу эту статью. Предположим, что у него есть вся Википедия, да. В общем, это не так сложно. А как он поймет, что... Я читал, что Википедия, по-моему, по 3,5 гигабайта, что ли, весь текст. Да, но ну, в любом случае не так много, да, ну, плюс там, конечно, картинки, ну, как бы, ладно, бог с ним. А, действительно, ну, а как он? Все равно должен быть какой-то за запрос. Как-то вообще непонятно. Мне по-прежнему не, ну, непонятно, сам... как это работает. Там же все еще сложнее. Они же, кроме Википедии, обещают еще музыку, видео даже программное обеспечение транслировать. Нет, ну, то есть там объемы, -то это, не шуточные. это, предположим, можно. То есть музыку там в виде некого радио, да, это, или телевидение, да, э, как бы это все достаточно просто технически, ну, как мне видится. А вот именно, э, ну, то есть, как вот ты включил телевизор, у тебя все. Это, вот идет канал. Ты не можешь его ни отмотать, ни перемотать, ну там, да. Имеем mm -hmm. в виду такое совсем классическое телевидение. Э, а здесь, ну. То есть, а именно вот как с Википедией, быть не ясно. Не понимаю, как они собираются. это. А <смех> вот э, другая там тоже новость была про Google, что они запустили свой шар, который там уже облетел вокруг Земли. Про них, э, они что вещали? Как тестировали? Ну, вот, кстати, Google. То есть, вот мы смеемся <смех> над MDF, а на самом деле Google и Facebook, они тоже вовсю работают над подобными проектами, и действительно шар Гугла пролетел вокруг Земли за 22 дня. Правда, там получается не совсем вокруг Земли, он получается летел, кажется, по 40 вой широте, то есть там ну, порядком меньше, чем вокруг всей Земли. И я так понимаю, что он ничего особенно не транслировал. То есть суть была в том, чтобы выяснить, может ли он вообще вылететь из одной точки и вернуться в неё. А, так он и еще вернулся этом... именно туда же, да? Ага. Да, да, угу. да. То есть он вернулся в точку, практически из которой выпал. И сделал это всего за 22 дня. Непонятно, как управлять ими. То есть получается, что они этот воздушный шар отправляют, и что? Как бы он там в воздушных потоках сам по себе качается? Ну да, образом. ветер же, все дела. Я так понял, кстати, он сам ловит потоки ветров там или что, какие там воздушные потоки и просто выбирает, куда ему нужно и как ему удобнее добраться. Не, ну я не знаю, насколько... А вот именно как он Насколько мне видится управление воздушным шаром, да, это достаточно нетривиальная в общем-то задача и Это достаточно сложно, наверное, управлять воздушным шаром. Мне видится, <с> видится вверх-вниз -то <с> <с> <с> только и все. Ну фактически так оно и есть. Могу так ну, со стороны э, немного знающего человека рассказать, потому что сам увлекаюсь там, воздушными видами спорта, да, там различными. О, круто, да. И у меня, да, меня знакомы есть шаристы, которые вот э, ну летают просто, ну на тепловых аэростатках, естественно, да, стандартно. Ну, да, все управление это фактически вверх-вниз, естественно, там в сторону полететь на нем невозможно, но читается ветер, ну, соответственно, наверняка у гугла есть еще данные там, с метеоспутников, там какие то там еще метеостанций, и ветер, на самом деле, по высоте, он ну, 360 градусов. Он дует в разные стороны, легко. да. Да, да, понятно. да, и на определенной высоте можно там и скорость найти нужную, и направление, и все, поэтому полет, ну, фактически он управляемый полет. Естественно, там наверняка стоит такой вот контроллер, да, который там балансом газа там регулирует его высоту и примерное направление куда нужно этому шару там попасть. Ну, в принципе, да, наверное, да. Это... Как там еще во второй мировой войну японцы бомбили США этими шарами. Есть такой факт, что они запускали в свою территорию шары определенные там струйные течения, да, и на них какие-то бомбы даже привязывают и Они падали на территории США, но там, по-моему, никого так и не убило в итоге. А как, они, э, э, как это происходило? Ну, то есть он же вообще никак не управлялся, правильно? Там же вообще никого не было. Как ну, там-то рассчитывали там на, именно на муссоны-пассаты, которые идут примерно в одно время примерно а -а -а -а. в одну сторону. Да. А -а -а. Вот. Ну, и, соответственно, он там с какой-то таймер, наверное, стоял, который в определенное время начинал выпускать газ, и он там падал. Ну, математика, я ну, думаю. Ну, в принципе, да. Но очень, очень много, конечно, э -э так, ну, очень много факторов, да, которые нельзя учить. Слишком, слишком э -э маловероятно. Ну, 21 век, я думаю, Google то уже придумал как управлять, в отличие от японцев, там, в 40-е годы. Ну, кстати, Google решил не ограничиваться воздушными шарами. Они же заключили сделку с компанией Titan Aerospace. Эта компания занималась разработкой автономного летательного аппарата на солнечных батареях. Да, да, очень красивая история, кстати. Да, они до этого вели переговоры с Фейсбуком, и там я видела, что стоимость сделки составляла 60 миллионов долларов. Mm -hmm. За сколько с ними договорился Google, неизвестно. Но, видимо, больше, потому что <laughs>, иначе смысл. <laughs> вот, тем не менее, Facebook, кстати, тоже решил не оставаться в стороне и заключил сделку со специалистами из компании Асцента. Они тоже работают в области дроностроения. Ну и подозреваю, что тоже дроны у них летают. Ну, питаются, видимо, от солнечной батареи. Может быть, там энергия ветра. <laughs> Ну, вот это как, как более, более вероятно, на мой взгляд, да, то есть с солнечными батареями, достаточно летает там высоко, выше там, грубо говоря, то есть надо зарядиться, нырнул там над облаками, и все, зарядился, полетел дальше, плюс у него есть винт там какой-никакой, ну и, ну и собственно, плани планирование. Ну, управлять им легче, мне кажется. И планирование, да, ну и, конечно, управление, да, то есть он может нормально поворачивать <laughs> вправо-влево, там, все прочее. А, кстати, читали новость про дронов, которые могут заряжаться, ну, и будут заряжаться, от линии электропередачи? Очень смешная картинка там была. Да. Очень удобно. Ну да, ну тут, опять же, тут вопрос, как бы, я не помню, ну, тоже, наверное, на Хабре обсуждение, что, мол, ну, как бы нехорошо, а там, ну, просто... А, то, что страны будут против. Да, то есть, ну, это, в общем-то, воровство электричества. Вот. Ну и на что, на что сказали, что так как дроны типа рассчитаны на военное применение и будут работать на территории врага, то, <laughs> это даже плюс, наверное. <laughs> вот. Ну вообще так, ну да, тоже, тоже своего рода это самое... А, еще было замечательное предложение, можно сделать, ну, есть такое понятие в Security, называется Honeypot. То есть uh -huh. горшочек с медом, это такой сервер, да, ну в терминах security, некий сервер, который кажется как бы, очень уязвимым и с, каким с какими-то важными данными, и вломщик как бы, его обнаруживает, начинает туда лезть, и в это время его как бы, скрытно там уже защищающаяся сторона, то есть следит, как он работает, выясняет о том, кто он такой, а он в это время радостный там чего-то там ломает. вот, и точно так же как бы и здесь, что... Делать некое подобие ханипотов, чтобы эти боты, значит, слетались туда заряжаться и их там отстреливать из земли. Так, блин. отличная идея, по-моему, супер. Или как тоже в обсуждениях было предложено пускать импульсы в ну, да. мощности. Да, да, чтобы эти перегорали. Ну, тут, тут как бы сложнее, Это их же надо потом. Ну, да, его, тут не Ловить надо. И то есть на другом конце, чтобы и оборудование не вышло из строя. Вот. Вот идея с ханипотами, конечно, <laughs> очень понравилась. <laughs> очень здорово. <laughs> ну да, практически. Да. Ну, в общем-то, можно подытожить, что у нас технологии не стоят на месте, скоро у нас будет интернет всегда везде. <laughs> бесплатно. Угу. Интересно, как будут... Кстати, где-то тоже видела такой забавный комментарий про китайцев, которые построят великий китайский купол. <laughs> И, но у них есть как бы великий китайский фейервол, ага. и будет великий китайский купол. Надо ну же, защищаться от этих спутников. Да, да, да. да, да, великий Китайский. А то разлетались стена, да, стена перерастет купол. Ну что, это вполне логичное развитие ситуации. Да. Вообще мне понравилось это предложение Наташи. Возвращаться к нашим старым новостям, я отслеживать их статус, да, как, что там как поменялось. Разви, как развивается, да. да, это я согласен, да. Я вот, например, хотел бы добавить по МНБ, которое было в самом первом нашем выпуске, оно, меж тем, успешно уже работает. Я... Вот. Да, кстати, у меня в отделе двое человек уже перешли на других операторов. Да, я был тут в Ростове на днях и с местным таксистом разговаривал, он вообще хитрец, короче, у него МТС и Билайн. На МТСе Номер был очень важный, потому что на него все звонили. А на новопилкоме выгодный. Короче, он взял. Номер с МТС перенес на Билайн. Номер с Билайна перенес на МТС. Прикольно, да. я периодически да натыкаюсь на статьи об успешном очередном переходе. Так что ну, молодцы. Ну, кстати, есть рыховатости, на самом деле. То есть, у меня один из коллег. Да, но у него в основном проблемы с такими сервисами, дополнителями. То есть, что касается связи, все без нареканий. Надо бы, надо бы нам найти в гости человека, который работает в этой конторе, который поддерживает все это. Какой там институт или что? Который хранит базу общую? Да, ну, да, да. где эта общая база о номерах пере переведенных. Ну да, вообще было бы ну, интересно. Я послушать, как это работает. В общем, человек, откликайся. Ладно, давайте я предлагаю перейти уже к нашему гостю. Мы так 40 минут почти новости читали. Да, да. Кирилл, мы очень рады тебе и хотим тебя послушать. Да, спасибо большое. Мне тоже очень интересно было участвовать вот в подкасте, да, поскольку до этого постоянным слушателем был. И тут получилось так волю судеб, что попал в команду, да, так скажем. Итак, ну, наверное, я начну сначала о том, что мы делаем. да, Потом перейдем, наверное, уже ближе к теме подкаста ну, со связи на сети, мы, что мы делаем, что мы передаем. Вот. Соответственно, наша компания занимается разработкой систем диагностики атомных реакторов. Вот. это э, информационные системы, которые собирают некий, скажем, сигнал из датчиков, которые установлены непосредственно прямо на оборудовании, э, Оцифровываем Этот сигнал проводим обработку, некую там математическую, физическую и так далее. Да? Ну и по этим результатам там выдаем некие там ответы как оборудование себя ведет, что нужно делать, что не нужно делать и так далее. Вот. Естественно, в компании там у нас есть специальное подразделение, которое занимается и железом, и отдельной математикой, софтом. Вот. Делаем мы все, с, ну, так скажем, с нуля и до стадии сопровождения, то есть это целиком наши разработки. Все собираем, паяем, строим и доставляем, как скажем. Соответственно, ну, системы объединяют внутри, ну, так скажем, основные части системы это оцифровщики сигнала, обработчики, да, там все остальное это размещается все в стандартных IT-шных шкафах. Единственное замечание, поскольку это э, все-таки АЭС, да, которая там, требования по безопасности определенные есть, там, она должна там, не гореть, не дымить, не, во время землетрясения не разрушаться, там, работать э, при сложных условиях, там, тепловых и так далее, радиоизлучением. Ну, вот, шкафы э, мы покупаем в Германии, они там, цельносварные специальные там, конструкции, которые потрясаются на всевозможных э, станках, установках. Вот внутри шкафа размещается оборудование стандартных 19-дюймовые крепления плюс один рейки. Ну, для примера, мне к сожалению, я рассылал вот вам презентацию, да? <связать> да? Да, мы приложим ее. Да. Просто да. я для себя ее немножко так открою, чтобы смотреть. Вот, как это предметно все устроено то есть, ну, фактически в комплект входит э, стандартный э, пик шный компьютер в основном к э, которому ну, устанавливаются э, платы оцифровки сигнала да, то есть да, ну, с предусилителей подходит сигнал на эти платы оцифровывается, поступает во внутреннюю так скажем память там, на видеочейстер или куда-то там записывается далее нам нужно собрать Параллельно с этим данные о жизнеобеспечении шкафа это ну, стандартная там температура, скорость вращения вентиляторов, открыта закрыта дверь этого шкафа, соответственно, ну все это сегрегировать, подать сигнал это с Ну, о том, например, открытие шкафа на пульт диспетчеру, который за этим всем следит, да, за оборудованием. Вот. Ну, соответственно, в общем, собрать сигналы, обработать, стандартным методом подать это изображение некое, там, какой-то сигнал или что-то диспетчеру, чтобы он мог оценить там работоспособность системы, там, не отвалился ли какой-нибудь там винчестер или там не открыли дверь, да, без, без ведома. Вот, ну и далее накопленные данные обрабатываются уже, ну, раньше было так, накапливались они на самом этом блоке внутри стойки потом подходил человек, записывал все это на флешку, да, и там, скажем, самым надежным Сетевым путем пешком шел э, в, в, в центр, да привозил все эти данные, соответственно, и там обрабатывал, ну выдавал какие-то диагнозы. Почему самым надежным? А, а, а почему в чем проблема просто как-то бэкапить? Ну, то есть, хорошо, пусть данные оперативные лежат некие на, на этом блоке, mm -hmm. а почему бы не куда-то бэкапить там, в пять мест там, одновременно и все прочее? А, вот тут начинаются интересные моменты. так скажем... Э, Логично это сделать, естественно, было изначально, там, бэкапить, чтобы это не носить, чтобы пользователю надо, можно было получить на рабочем месте, да, нажать две кнопки, ну, как мы делаем там, там, электронной почты, да, там, пришли, там, в кафе, да, включили компьютер, получили доступ ко всей информации, вот, но, поскольку это все-таки большая промышленная штуковина, да, атомная станция, с, с, с целой кучей запретов, соответственно, просто так там никто ничего не дает сделать, То есть, запрет полный на все. Вот. И изначально, когда строились эти системы, они были автономные абсолютно, то есть у них не предполагалась передача информации. Она... — То есть даже в том числе по сети? — даже в том числе по сети, да. Потом начали уже их подключать, объединять в единый, так сказать, верхний уровень, да, то есть состоят, например, на одном энергоблоке несколько систем нашего там, производства. Да. Ну, там одна мере там уровень шума, да там э, вторая там перемещение оборудования, и так далее. Вот, стали делать и ну, их объединять в некий верхний уровень, который все это собирает в одно место и обрабатывает уже ну, в едином, то есть там и, как раз и бэкап информации хранится с каждой системы, да, там и накопленные данные, там база данных, все это лежит. Ну да, мне это видится как некая система мониторинга, да, там с красивыми графичками и с оперативной информацией, чтобы можно было посмотреть… И с что... красными лампочками. Да, и красные лампочки. Крас... Причем красные лампочки должны быть именно железные, то есть прям на пульте ну, чик и загорелось. Не где-то там на мониторе картинка показалась, а чтобы и сирену, знаете. Нет, тут надо немножко разграничивать, я, наверное, да, тоже не сказал, важный фактор – Наши системы именно диагностические, они, ну, так скажем, второстепенно на, на станции. Да? Они тоже, некоторые из них дают ту самую красную лампочку железную, да? ага. когда происходит ну, что-то, что на что-то должно обратить внимание, достаточно срочно. Но в целом они созданы для того, чтобы делать анализ постфактум. Ну, то есть сидеть и мозгами думать, да? что же там происходит, что же нужно поменять. Uh, еще, естественно, есть система автоматического управления, да, СуТП, так называемая система, uh -huh. вот, uh, они, uh, да, они подключены, естественно, к внутренним сетям. То есть они, они есть uh, те самые внутренние сети на АЭС, да, они, там, много систем, которые как раз контролируют оборудование, показывают красивые графики. Да, там, сидят там, люди в белых халатах, ну, знаете, там, Стандартная да, фотография А.С. Да, да, Это действительно так, это закрытые специальные помещения, просто так не пройдешь. Мне там удавалось несколько раз туда попасть, ну, по работе именно там тихо, спокойно, там, сидят дядечки в очках, там, да, смотрят какие-то мониторы, у них там все шевелится, и они там ну, Просто смотрят это на бывает. это фактически. Не, ну а что, Это, в общем-то, стандартная тема. То есть любые там дежурные, сменные инженеры, достаточно большой конторе, они просто сидят и смотрят там в свой Zabbix или как то и все. Да, да, да. Вот здесь реально, да, большой забикс такой-то, да, который показывает, просто как это работает. На самом деле, на огромный процент это все автоматизировано, это человеческий фактор. А, ну, естественно, он есть как, как и в любом технике, да, но uh -huh. исключен максимально. Вот. Все оборудование делает все само и специальным там алгоритмом как раз в вот те самые СУТП. Uh -huh. Вот, ну, а мы к этому СТП подключены вот только так сбоку немножко э, в стороне, да, ну хотя я знаю людей, ну, мы работаем вместе, которые как раз разрабатывают эти вот основные системы. Да? Uh -huh. Вот, ну и далее. Далее информация вот с этих АСУТП систем да, она передается в Москву, там, в каком-то минимальном масштабе, то есть это, ну, как раз это, что я хотел сказать, по сетям передачи данных э, с АЭС, да, это э, на самом деле э, зачастую это транс-телеком, ростелеком, обычные каналы выдаются, ну, может быть, волокно где-то, где-то выдаётся, там, чуть ли не ну, интернет, да, ставится, естественно, шлюз зашифрования которые uh -huh. uh, который uh, имеет сертификат свои сертификаты ФСБшные, ну и соответственно информация поступает в единый центр, uh, где также там, сидят дядечки только уже в Москве, смотрят там какие-то необходимые параметры, зачастую только там какая мощность, сколько денег заработали и так далее, ну и все, там очень маленький объем, то есть по ним... Ну, так скажем, нам как диагностам сделать было ничего нельзя. Вот. И как раз у нас появился проект совместный, причем э, с Европейским Союзом такая программа была в свое время, э, помощь от Европейского Союза нам, да, там, в информационном обеспечении. Uh -huh. э, вот. и мы создали э, систему как раз передачи данных с локальных это, типа, диагностических систем, единый центр по каналам вот, того самого кризисного центра, вот, который сначала смотрел просто одни данные, которые мне нужны, ну, нужны были, там несколько сигналов, там, а теперь стали передавать и параллельно еще наши гигабайты, которые мы накапливаем именно на системах и потом их обрабатываем. Ну, по-моему, это достаточно важно. На самом деле, интересно, почему раньше этого не делалось. Потому что мы, то есть, архивируем... То есть, как минимум, да, информация у нас хранится в двух местах, да, где-то в центре и, собственно, на, на сайте, на местном, да. Вот. И, естественно, центр имеет возможность, во-первых, сравнивать... Ну, то есть, я так предполагаю, что существуют некие... Ну, может, поправишь меня? Некие yeah. стандартные... Э Ну, не виды, а, я не знаю, стандарты построения АС, да, то есть есть какие-то прям, ну, чер не чертежи, а как это называется? Ну, программ, ну да, да, да. Да, вот, то есть, и они могут сравнивать, насколько там это эффективнее там работает, и почему она эффективнее работает, а вот мы посмотрим там, может быть, это из-за этого. Ну, то есть много информации, которую, которая стекается все в одно место, ее можно сравнивать одна с другой, то есть не в пределах одной системы, да пределах, почему вот это, например, АС работает эффективнее, хотя вроде все то же самое, а, а это там нет. Ну, это я так просто навскинул. Ну, чем больше исходных данных, тем да, проще. Да, ну, и всегда лучше. Это же можно очень интересные там всякие закономерности вывести. Например, там, не знаю, работа там за полярным кругом, например, я думаю... — Да, кстати, и, и, и, и такая есть, кстати, одна станция. Правда, ее скоро время закрывать собираются. <свят> — Да, ну это я так... Ну, да. то есть в разных там, да, климатических поясах. Особенно если это международное сотрудничество. то Там как бы, совсем много информации. Можно выудить интересный. Ну, тот момент как раз немножко другой. Сложность была внедрение вот этих систем, ну, интеграция их к одному знаменателю, да, приведение к одному знаменателю, там, интеграция uh -huh. друг с другом. Как раз в том, что до последнего, uh -huh. наверное, ну, где-то середины, там, 2000, там конца 2000-х годов, все системы на С были достаточно большим есть, Кто ну, во что гораздо был. То есть, ну, сто, они абсолютно даже вот внутри нашей организации, там есть несколько поколений систем, да, которые друг с другом мало там совместимы. практически, да, мало совместимы. Вот, это достаточно большая проблема, задача, которую там, надо решать там не, не, не за один день даже. Ну вот, просто ну, все, и, я думаю, да. придерживаются той темы, что работает не трогай, и как бы и поэтому все программы на, на, на досе там, или там еще да, да. там всё прочее. и прочее. И именно так, и вот это вот работа не трогай, а особенно в ну, в размере там, достаточно большой цеха, там, ну, я имею в виду станции, там, я думаю, любого завода, mm -hmm. тебе нужны данные, ну ты приехай с флешкой, получи, посмотри, когда это в лучшем случае, да что-то да. тянуть, а вдруг ты там что-то не то там, посмотришь и так далее. Может еще ладно, да. вот дискеты там при, при, при ну, и, да, там. да, да, не, и и, и такое было из дискеты. Там. А вообще на самом деле в энергетике я тут тоже недавно читал статью. Я так понимаю, что это вообще распространено в энергетике, в том числе и в нашей, как говорится, нефте, нефтегазовой этой самой. То есть все э, вот эти технологические штуки, то есть контроль там, ну там грубо там давление да в трубопроводе, mm -hmm. там все это все написано сто лет назад, и, и до сих пор крутится на НТшках, там ДОСах там и, все, и всем прочем, никто это не собирается менять. Ну, вот, потому что работает, как бы Не лезь туда, что работает. Да, да, ну, ну... золотой, как говорится, ну, файл. Ну, у нас тут вот то же самое, ну, первые системы строились на Никсах, это была Шапка еще тогда. Red Hat и, соответственно, там писалось все это на дремучем совсем там ПО, да, и все это не трога работало. Хотя сейчас начали сильно развиваться, то есть у нас поменялась там концепция, взяли нормальных интеграторов в плане, ребята пишут код, пишут под Debian либо под CentOS. Uh, ну, и так QT, на QT все, uh -huh. самыми современными пользуются там, условиями, там парное программирование и так далее, ну, все, все, все, все, все как нужно, uh -huh. вот, по железу тоже сейчас хорошо сильно ну, продвинулись, в плане его даже, ценности. ну, возьмем сетевые uh, дела, то есть, uh, Все, ну, естественно, промышленного исполнения, там железки они могут, так в общем, в кругу людей там, не, не сильно быть известными, там как там Моксы, э, где-то корейцы, да, Хиршман, а насколько я помню, это немцы. Вот. но это настоящие железки и второго и там, третьего уровня, которые там, дают нам возможность внутри шкафа раскидать сеть как там нужно, ну, имею там Биланы выделить под входящие, выходящие э, данные, да, там, контроль шкафа и так далее. Вот. Дальше, вот как раз по программе вот объединения всех систем, по этой, да, там вот этой шлевой системе ну, чехи, да, которые для нас там, изначально разрабатывали это, эту систему, первыми были, да, кто, кто взялся за это, как раз по этой программе, они поставили SCADA-систему, это WonderWear, да, это американская Ну, единственное, что мне, мне сильно не нравится, она только под, под, Windows, под Windows работает. Да, там, что не очень хорошо есть. Там, должно быть все-таки кроссплатформное там, решение. Вот. Но в любом случае, там очень сильная система. Там, база очень такая навороченная, быстро прогоняет эту информацию через себя. Там. Ну, я имею в виду там сервера обмена достаточно такие, оптимизированы хорошо. То есть, ну, потихоньку будем избавляться от всех вот этих... Алло. Да, мы я слышу. Да, да. Я смотрел пишу, да, я думал, может быть, не слышно. Да, я не могу. У кого-то на заднем плане то ли какая-то кошка, то ли что-то такое, то ли собака маленькая. А это, наверное, у меня там птица за окном. Ну. Но... Португалия так, же. Это... А да. порт. А, да, да, да, да, да. -да, -да, -да, -да, -да, -да. Я вылетел из головы. Это точно, кстати. Я почему не могу сосредоточиться, да. да? Я уже просто в теплых краях нахожусь. Светит солнышко, поют птички, очень хорошо. Да, ну, на самом деле в Москве тоже сегодня вообще была просто замечательная погода. Не вовремя я заболел, конечно. Ну, у нас тоже весна Ой. Так, ну ладно, давайте мы вернемся. Так, мы, значит, про что проговорили сейчас уже, про ящики мы проговорили. А вот, Кирилл, смотри, вот второй слайд, тут какие-то такие, это датчики какие-то, наверное. Второй слайд. Это датчики нашей разработки, то есть целиком полностью сделанные тоже в нашей же компании. Датчики перемещения, температурные датчики, которые устанавливаются на реактор. Вот на фоне, я думаю, его хорошо видно, да, это тип реактора ВВР, который сейчас активно строится и у нас в России, да, и России и в других государствах. Фактически это железка, которая непосредственно снимая необходимые измерения с оборудования отправляет этот сигнал на платы АЦП оцифровки, которая в свою очередь по необходимой там, частоте дискортизации снимает этот сигнал ну и, соответственно, дальше отправляет его на обработку либо в систему ну в СУБД ага. вот. используем СУБД в основном Postgres вот. на его основе там сделали некие там, решения, которые всю, всю нашу информацию может там обработать и прогнать через себя, так скажем, потому что на самом деле очень быстро там, бывает иногда наши системы системы нереального времени, то есть ну, не квантуется по каким-то там временным показателям, фактически мы просто, ну, примерно берем время с NTP серверов внутренних, да, которые в свою очередь это время берут GPS или с GLONASS. ну и по этому времени ставим метку сигнала, который получается с датчиком, и кладем это все в базу, да, да, чтобы дальше можно было обрабатывать. Вот. А дальше вот еще один слайд, да, следующий, на котором готовая система, да, написано. Это вот интересная система, название SOSP, система определения свободных предметов, вот. а занимается тем, что слушает микрофонами, Ну, тот же самый ре реактор, да. Если там во время ремонта, например, забыли нечто, ну там, ломник могут забыть или еще что-нибудь. Вот, да, да, да, да, Хорошо, что они не хирурги. Ну ладно. Не, кстати, Вальник не Вальник, а Телогрик летал. Вот. Ну, соответственно, если это что-то достаточно тяжелое, оно бьется о стенки, да, то есть все это ловится микрофонами, да, определяется место удара, примерный вес, объем этой ж -ж железяки там или нечто того, что там летает. Вот. Ну, соответственно, делают, принимается решение о том, что останавливаться вынимать, или, ну, ничего, пусть полетает там, а, <laughs> потом вынем в следующий раз. А, а можешь объяснить, а почему оно там летает? Я, я вообще полный профан в, в реакторостроении, и ну, мне как-то всегда вибрация, или, или, или как? Нет, ну, да, система следующая, смотри, вот давайте вернемся на, на предыдущий слайд, где датчики нарисованы, ага. там на фоне есть такая картиночка там, ага. белая, да, Вот фактически это такой общий план реактора. Вот это вот колба в центре, да, с выдвижными такими стержнями, uh -huh. которые выдвинуты. Это вот есть сам реактор. Ну что там внутри происходит? То есть, есть уран, uh -huh. который из-за цепной реакции начинается там греться, да. Uh -huh. Цепную реакцию регулируют как раз вот этими стержнями, их там вверх-вниз поднимают, uh -huh. да. Чем, ну, то есть если их вынуть, то он разогревается больше, ну, реакция начинает разбегаться отдает больше тепла их опустить соответственно он начинает тормозиться и вот, ну и дальше нужно ну, что сделать нужно снять это тепло да ну и запустить в турбину чтобы там выработать электричество вот, для того чтобы это тепло снять ставятся насосы э -э, Так, гц называется главно циркуляционные насосы uh -huh. которые гоняют этот теплоноситель э -э по трубам ну и дальше отдают их э -э в... Теплообменники, это вот ну, такие четыре больших бочки, вот ага, так да, на да, картинке да. видно. Вот. Соответственно, эти бочки отдают тепло второму контуру, который уже в свою очередь гонит этот пар в турбины. Вот. Ага. А, почему сделано так? Это ну, на самом деле для безопасности духовный реактор, то есть теплоноситель, естественно, вступает в контакт с ураном, да, да, тем ради... самым там становится да, радиоактивным. Да. Чтобы отделить радиоактивную воду от чистой, сделали два контура, да. Вот. Uh -huh. Кстати, вот тот же э, все наши такие нашумевшие аварии с Чернобылем и с японцами, да, это были вот однокорт... одноконтурные реакторы. То есть фактически uh -huh. Uh -huh. вода, которая. Мы в безопасности, да? Ну, мы всегда в безопасности. Скажу честно, да, сколько раз я там побывал на станциях, все это посмотрел своими глазами. Так, такого отношения к работе я мало где видел. Ну, то есть действительно все очень грамотно, аккуратно, без, без лишнего там. Ну то есть все, все очень ответственно, правильно ответственно. сделано, ответственно, да, именно ответственно. Ну хотя человеческий фактор, я говорю еще раз, он есть везде, mm -hmm. да, но он исключен максимально и очень много степеней защиты, которые не дают там, ну, да. при ошибке что-то что сделать. Ну, вот, в частности говоря, вот это двухконтурный, да, то есть, все это находится внутри специального гермообъема, да, там, такое бетонное сооружение, которое uh -huh. даже в случае, если там что-то разгерматизируется, все равно это останется внутри этого помещения. Uh -huh. Вот. Ну, соответственно, вот в этих контурах, ну, мы, мы сейчас говорим именно о первом, потому что наш оборот, первый контур, это осматривает, uh -huh. ну, диагностировать. Когда ремонт, там, примерно раз там, в год-полтора, реакторы останавливают планово, тут, что-то поменять, починить, там, да, там, заменить детали. Так скажем, туда заходят люди, там, обслуживают, ну и, соответственно, всегда бывает вероятность того, что там что-нибудь забудут, да, там, или что-нибудь не докрутят. Mm -hmm. Ну, это, это что-то отваливается, начинает летать, греметь по этим трубам. Нет, ну а в смысле, а летает оно от, от чего? Или оно в трубах с теплососителем? Нет. Да, в трубах теплоноситель, там внутри. Все, То понял. есть, вот, э, на, ну, да, я и говорю, что вот эти насосы начинают гонять эту воду, вот, там, поток там достаточно большой, что, и, говорю, и ломик может полететь там. А как же прибить можно? Ну, или кто там, турбина, кто качает это все дело? Ну, да, не, ну, естественно, тут как раз и есть, если там летает монетка, да, одна, там, Ну Понятно, что она там сильно вреда не несет, потому что оборудование достаточно там, прочное, ну, да, да, там имеется там, запас. Вот. Ее поймают, скажут, а, ну там 100 грамм летает, да, железо, не ну, неважно, да, но там полетает и в следующем году его вынут. Ничего страшного не произойдет. Ну там даже есть, на самом деле, специальные такие места, где это все это должно сидеть. Ну, да, наверное, какие-то сетки, uh -huh. да. Да, вот. Ну а если там летает уже что-то такое, там килограммовые, ну, соответственно, может нанести там хороший урон, и, естественно, все это останавливает сразу же и не стоит. Ну, а сразу становится понятно, да, если там что-то попало. Ну, вот, собственно, вот эта система и занимается. <связь> ну, <связь> да, вот эта система с, с динамиками и занимается. Можно включить, да, послушать, как она там <связь> все это летает и бьется. Ну, то есть она автоматически анализ делает, да, там, по этим звукам, Ну, можно руку ушами послушать. Просто многие спрашивают, почему такой бумбокс стоит в стойке. <связь> Ну, тут такие, так скажем, частности, да, которыми мы занимаемся. Вот. Ну, а по, по вот по как раз по программе с европейцами построили систему, которую сейчас уже дорабатываем сами по мере сил. То есть, которая, ну, система стоит, заключается в том, что она собирает информацию с локальных вот этих вот стоек. То есть, на каждом блоке электростанции стоит Сервер, который мы прямо скоммутировали эти стойки по расписанию. Ну там как, там два вида сигналов. Есть онлайн-данные, о чем он говорит, да, там важные да, параметры, то есть, которые сыпятся там где-то раз в секунду. Там, ну там, Та же мощность энергоблока, да, там частота вращения, там всяких там валов, там, ну, что, что интересно, да, там, эту информацию мы сразу же вот через эту скату систему прогоняем. Москву и здесь, ну опять же, копию складируем, а все, что нужно, показываем в виде графиков, там каких-то ну, красивых картинок, да. Вот. А есть еще вторая часть этих данных, это офлайн, так, мы, так называемый. А, то есть, ну, система стоит, она там молотит, какие-то данные выдает, свою базу данных, да, вот систему локальную именно. И чтобы не забивать днем канал, мы опрашиваем ее раз в сутки, ночью обычно в час ночи. Если она что-то накопила, опять же, вот на тот промежуточный сервер скидываем информацию и дальше ее, ну, на самом деле, просто по FTP, по внутренней сети, естественно, перегоняем в центр. Вот, там просто могут быть и гигабайты, ну, там там как, если что-то есть, какой-то сигнал, да, то, соответственно, могут быть и гигабайты на случай, uh -huh. десятки гигабайт. Если ничего нету, там, ну, там, пару-тройку мегабайт может быть. Вот. Но чтобы не забивать, днем там и видеоконференции, и связь вообще ну, необходимая, да, там, да, по этим каналам, чтобы их не забивать, мы всю эту ночь перегоняем. Mm -hmm. Ну, на следующий день уже приходит человек, и эти данные обрабатывает, ну, либо вручную, либо там еще автоматически есть система. Вот. Ну, а дальше также раздаем эти данные, если это необходимо, всяким подрядкам организации, ну, тем, кто участвует в ремонтах и так далее, mm -hmm. и производителям оборудования даже эти страшные огромные железки тоже кто-то производит, и им интересно посмотреть, что с ними ну происходит. Да, там, после как того, они как поставили. Ну да, ну, вполне да. нормально обратная связь. Да, да, именно, именно. Но так, я говорю, вот по, по каналам именно это... Ну, внутренняя сеть, то есть основная организация эксплуатирующая станции, ну, так скажем, собственных станций, это концерн Росмаргата. Uh -huh. Можно кстати, зайти, посмотреть, там как раз очень много информации, написано, ну, какие станции к ним подключены, там, и так далее. Вот. У них своя внутренняя защищенная сеть, внутренняя там адресация. Uh -huh. вот, просто мы запрашиваем у их службы информационной ну, разрешение на подключение к определенным подсетям внутри их, вот этой глобальной сети. Они нам дают адресное пространство и, ну, маршрутизируют нас внутри себя. Uh -huh. вот, к сожалению, мы не имеем возможности с ними как-то по БГП или еще как-то там взаимодействовать. — Ну, есть, естественно. — Поскольку тут все, все это защищено, вот вам да. один адрес, да, работает и все. — Ну, тут специфика. Ну и на самом деле, я думаю, это как, где, как не здесь, это оправдано. — Ну, наверное, да. Ну, — Это, действительно, очень важно это всё держать закрытым. И я считаю, что, ну, как бы, тут, тут паранойя должна работать просто <laughs> во, все, во все поля. Да. — Ну, так тоже ради, наверное, общего там интереса могу сказать, что вот по правилам безопасности система СУП, которая как раз занимается, ну, основной деятельностью, сюда на станции, ага. есть, ну, контролирует её работу подключиться без шлюзов, даже внутри защищенной сети, совершенно нет. То есть, она развязана сеть вот это внутренней а -а -а. системы управления и вот эта информационная сеть только через шлюзы. Безусловно. Причем даже физически должны быть две сетевые карты и так далее. Так она, она все равно по интернету работает. Я думал, вообще, ну, то есть, как бы такие подобного рода системы управления, да, то есть, какие-то там, uh -huh. может быть, большого завода, тоже все же электронно. Я думал, что, ну, они, грубо говоря, даже не там не повитой парень, не по оптоволокну, а и уж не по интернету точно. Они действительно по интернету работают. Ну, да, да, да, да. То там есть обычная просто она отделена от всего, да. Да, да. да, да. Ну а как, какой еще интерфейс там можно использовать вот, фактически? Там же на самом деле стоят обычные сервера такие, ну какие-то промышленного исполнения. Вот, например, наша система промышленная, потому что они стоят ну непосредственно там в местах, где там, ну, возможно, там всякие там скажем, воздействие на ну, них, да, да. там, температурное или еще что-то. Там, например, есть действительно как дата-центр внутри станции стоящий да, где стоят эти стойки с обычными IT-шными серверами, теми самыми хилит покрытами Сайло, ага. да, о которых мы сегодня говорили. Вот. И они подключены по обычной, ну, обычным интернетам, там, оптика, где-то, где-то медь там, совершенно с обычным оборудованием. Ну, естественно, там есть служба, которая за всем этим следит, в стороны соочки, на куглас на там находится. Ну, да, понятно. Ну, как бы, это сот все равно не, небольшой. Но все ну, да. С да, дежурными да. инженерами. Слушай, а вот, а, а вот пятый слайд, тут какие-то странные свечи. Это свечи? Вот, я про них и говорил, да. Это вот слева синенький, который, это МОКСа, корейцы. По-моему, они какой-то там... Чуть ли не подразделение там делинков, не делинков. Ну вот я, честно говоря, не могу сейчас сказать. Это можно uh -huh. посмотреть, ну отдельно, как они относятся. Но ну, я знаю, что это корейцы. И это уровень такой ну, середнячок такой, не самый лучший, не самый худший. Uh -huh. Вот. Но, соответственно, вот этот справа Хиршман это достаточно хорошая дорогая железка, которая, ну это тот же самый свич. Они да. бывают 2 и третьего уровня, да, да. то есть ну, стандартная железка. Просто промышленное исполнение, которое там не боится ни температуры, ни пыли, ничего. По ней можно стучать молотком, и как бы едет нормально. Совершенно. Понятно, да. Ну, то есть просто это да. свеч такой. Это просто свеч, да. Только вот исполнение. У него внешний блок питания, который там плюс-минус 16 там, вольт подводит, да, там 24. Ага, ага. Вот. Крепление на динрейку, что удобно внутри стойки, ну, рэкового исполнения, обычно оборудование, оно там забивает все, остаются углы, да, которые тоже можно чем-то там занять, использовать. А почему ну, так да. мало портов, потому почему не делают стандартные по ширине там 9, 19 дюймов? А, вот здесь вопрос. Есть железки, у них ну, исполнение 19 дюймов, но скажу больше, на них тоже нет такого количества портов. А -а -а там 12 там бывает там А экзотика там 13 портов а, <laughs> а там связано? Такое, такое связано я так думаю с тем что ну, это оборудование специфическое ну, например в стойке там внутри стойки обвязать э, оборудование но ну, нет необходимости там набивать там, большое количество портов кстати говоря э, вот мне я пришел в подкаст да я рад спрашивал по поводу ЦИСКИ, да, точнее аналога ЦИСКИ, которую мы сейчас ставим новую систему, которую разрабатываем, да. Uh -huh. Вот там у нас как раз задача объединить большое количество портов, вот, ну, там оптики нужно 96, если не ошибаюсь, сейчас линков поднять, uh -huh. именно оптических причем. Uh -huh. Вот, и тут у нас стал вопрос, мы не смогли найти вот промышленного исполнения такие свечи, маршрутизатора, да, и обратились вот к ЦИСКИ, поскольку стали в последнее время бояться санкций в этом плане. — какого рода? — Ну, санкции от США в связи со всей этой обстановкой. Ну, они могут как минимум обрезать потому что это будет идти на атомную станцию. — Ну да. — Здесь, на самом деле, все далеко не так хорошо и гладко, потому что эти все санкции их и действовали до этого, то есть мы не можем покупать это оборудование, ставить какую Там целая история в свое время была с твердотельными ничейстерами, которые можно было прийти, купить себе, поставить ноутбук, да? но вот купить его и поставить на АЭС нельзя было. То есть это запрет производителя? Это запрет Соединенных Штатов Америки. о о, -о, -о. о, -о, -о. Да, Ну, там ну, все эти поправки Джейсона Веника и прочее, прочее, которые до сих пор вполне себе работают. Причем мы с этим сталкиваемся регулярно. Ну, вообще, производство АЭС, вот, ну, было много проблем, когда Россия строила станцию. Ну, и вообще продолжает строить, да, вот было вот, в, ну, в Иране. Там очень много запретов. Uh -huh. Ну вот, ну и, соответственно, столкнулись с тем, что, возможно, нам эту циску не дадут, не продадут. Uh -huh. Вот, я спрашиваю, как раз, какие есть решения у Павел в этом плане. Ну uh да. -huh. Вот, и там у нас, как раз, нужно было обвязать все это как можно меньше юнитов и как можно больше портов. И пришлось отказываться вот от наших этих промышленных свечей. Ну, не знаю, мне кажется же, наверняка же есть, э, ну, как бы, некие там конторы, которые занимаются специализированными вот такими железяками. Ну, я так на вскидку, конечно, ну, просто очень достаточно понятно, узкая, да, область, ну, мне кажется. Я у Циски знаю ну устойчивую только у них какая-то замечательная была э -э то ли точка доступа она, то ли она точка доступа с роутером выглядит просто страшно вообще такая я потом это сам пришлю картинку просто так поставим для смеху выглядит вообще реально просто монстр среди точек доступа вообще она значит железная реально ну она такая как один большой радиатор что ли такого такой кубик с, со сглаженными гранями, значит, и сзади у него там куча всяких портов, причем все какие-то такие, типа, кома, что-то там, вот. Ну и плюс там, ну и rg тоже много, все разные, и такие антенны, значит, но ну, она выглядит прям монстр просто среди точек. Это я единственное знаю, что у ЦИСКИ вот есть а, такого прям специализированного. То есть она предназначена для, во-первых, установки на улице, как я понял. А во-вторых, она, естественно, там, ну, всячески устойчивая. Вот. И еще я знаю, что, например, Авая э, уделяет много внимания э, устойчивости своего оборудования в плане, да, воздействия вся вся всяких там внешних факторов. Mm -hmm. И вот аваевские шлюзы, ну, да, то есть телефон, телефонные станции, вот, выполняются там в таком... То есть они настолько, типа, надежные, что они используются там где-то, э, ну, не помню, сейчас уже не вспомню, какой-то страной, то есть э, на кораблях. Да, ну, для я для понял. Ну, ты только хотел сказать, наверное, на гадусах, наверное. Я не знаю, я думаю, что все равно там у них есть наверное, какая-нибудь там телефония. Вот. И вот у Авайи есть такие вот изделия, которые, значит, используются на кораблях, и они там себя очень хорошо зарекомендовали. Вот. А я просто к тому, что, в смысле, может быть, есть просто какой-то отдельный производитель оборудоваться. Ну, мы его, если он есть, то мы его не нашли. Мы вот в основном -то этим пользуемся. Mm -hmm. То есть, на самом деле, ну, искали, искали все, что нам нужно. И вот тот же Хиршман нам, например, э, там больше, по-моему, 16 портов на 19 дюймов uh -huh. так и не, и не выдал. Вот. Ну, для, для нашего решения. Ну, соответственно, не делать из портов, это слишком много. Ну, да. Получался. Ну, нам там еще именно SPF-ки нужны были, да, то есть не заржатая Ну зажатая, да, это, да, это естественно, оптика. да, вся оптику надо же заводить как-то, да. Вот, ну вот так вкратце, наверное, все, если есть еще какие-то вопросы, готов рассказывать. Кирилл, а можно спрошу, может быть, уже был такой да. вопрос? Я просто тут отходил. А mm -hmm. кто все эти анализаторы пишет программы? Тоже у нас есть отдел. Э, анализаторы э, ну, именно по, по сигналам, да? Да. в смысле, по, по диагностическим сигналам. Да. да, у нас есть отдел, который там даже не два отдела, на самом деле, если так посмотреть, которые пишут софт, именно математику для него. Вот Тесно с Бауманским институтом. Студенты к нам, кстати, постоянно идут так, на работу оттуда. Вот, фактически, ну, все, все самописное вообще. Здорово. Можно, если интересно, будет какой-то из подкастов, я приведу своих программистов, если они захотят изъять желание участвовать, они просто покажутся. Как, как они но, а софт же должен проходить некую э, сертификацию, наверное, даже международную, даже не российскую, наверное. Нет, ну, здесь российскую, мы пока говорим только про Россию, хотя у нас есть наши вот именно системы на Бушере, там и в Китае. Нет, но есть же там, например, МАГАТЭ, да, которая, насколько я, если я правильно понимаю, как бы занимается надзором за тем, что э, там, там, там АЭС соответствует определенным там, нормам, да, и то, что она безопасно. Ну вообще насчет МГТ конкретно не скажу, вот, но в целом ПО там, ну, сначала там дается техническое задание, да, на разработку, да, что нужно сделать. Вот. И дальше мы по этому ТЗ уже работаем, сертифицируем это ПО там, и, ну скажу так, на, на закладке и прочего прямой сертификации нету, то есть необходимости. У нас есть лицензии на разработку, есть лицензии на, ну у компании, имею, да. На все наши вот эти системы и в рамках этих лицензий вот у нас все это работает. То есть, ну, конкретный ПО там или там код не проверяют дополнительно. Ха, то есть, на вас вообще большая ответственность думать. вообще, на самом деле. -то. Ну, на самом деле, смотрите, тут ситуация такая, есть несколько классов оборудования. Там, ну, начнем с конца, вот четвертый класс, к которому относятся в основном наши системы, они потому что второстепенные. Это класс информ... ну, обычных информационных систем, да, то есть, к которым требования не, ну, такие серьезные не применяются в основном, потому что они не участвуют в безопасности станции. То есть они не участвуют, да, Да, могут... в управлении. Ага. То есть, ну, их сигнал он ничего не сделает, ага. то есть, даже если ее там, взломать или там висит ошибка там, кода, и то в принципе ничего со станции не придет, Ну там максимум, что у там оператора появится, что там шкаф открыт, и, там температура выросла, ага. да там. Ну, хотя она не выросла. Ну, да, да, Вот, ну это там вот управитель человек тут зайдет посмотрит, скажет, ну там <смех> все нормально, да, и дальше продолжит работать. Мы там поправим, соответственно, эту ошибку. Вот. Дальше вот у нас несколько систем всего третьего класса, которые влияют на эту безопасность. Вот там ну, софт, конечно, тестируется и Ну, то есть она совместимость, отдельные тесты проходят всего этого дела. Ну, и в рамках этого как раз, наверное, вот, вот ответ будет на вопрос, а есть ли какие-то там дополнительные требования. Вот ну, только так. Ну, и то, на самом деле, мы выдаем, например, наших систем только один сигнал. вот И тестируют именно ну, на выдачу именно этого сигнала системы. Ага. Так, ну еще вопросы? Наташа, у тебя не появилось желание пойти работать на АЭС? После, после предыдущего выпуска да, с, кажд, с каждым новым гостем да новые эти, э, горизонты работы ну, вообще, где можно, <свят> где можно интересно и круто поработать? Да. Не, новые горизонты, конечно, да, но все совсем все попробовать не получится. Это, да. не, надо раз, да, не надо разбрасываться. К сожалению, не надо разбрасываться. На самом деле от себя могу сказать, как вот инженер вообще, ну скажем, прирожденный. Мне доставит огромное удовольствие ездить на станцию и все это дело наблюдать вживую увидеть, как это работает. Ну, скажем, один блок вот с, ну, так, ВВР, да, вот, по который мы в основном там, ставим систему 1000 мегаватт. То есть гиг гигаватт чистой электрической энергии, ну, тепловой, да, там практически в два раза больше работает. И вот стоять рядом с этой турбиной да, да просто это... ощущать вот эту вот, вот эту огромную 100 тонную там даже больше махину которая вращается там со скоростью 3000 оборотов вау это не передает ну, да -то, тоже своего своего рода гигпорн такой да да да да да, да. да ну, я согласен да мне кажется это вообще наверное это очень круто я помню огромное был под огромным впечатлением когда э побывал внутри междугородней АТС, ну старой советской. Угу. Вот это было, конечно, просто непередаваемые эти огромные кроссы. Ну там, где стеллажи в потолок да, там да, да, выше да. два да. этажа, наверное. Да, да, именно, да. Да, да, именно вот Это, конечно, вообще было, да. И здесь, она наверное... нешаг нешаговая была. Да. и не могу сказать. Ну, ну да, да. Да, наверное. наверное, да. Докатно -шаговая, да, не шаговая, да, стандартная. Куча проводов по платинам. Да. да. Как они в этом Мне просто нравятся? знакомый из МГТС рассказывал вот именно про шаговые эти, э, станции, где там ну, действительно, там что-то такое огромное, гигантское, по увал, который крутится, все это там кто-то переключается. Там. Ну да. Нет, саму я эту не, не видел, ну как, собственно перек, переключалку, но видел вот эти э, кроссовые огромные стены просто, вот тут там, страшный сон. То есть ну, вот эти вот пары все вот так через через всю эту стену, она, она реально высотой. Ну, не знаю, метра четыре, наверное. да, Наверное, даже больше. Вот. Ну, мне кажется, два этажа. Я видел, как э, тетенька Техника устраняла неисправность. Да, да. Вот это было нечто, как она сначала выпутывала этот провод, потом непонятно, как запихивать обратно целый. Да, да, да. Я слышал про компанию, в которой была распространена такая игра, когда какое-то ночное время одна команда инженеров что-то ломает на сети, а другая должна найти эту проблему, решить, естественно. — Как они долго проработали в этой компании. — Это было, кстати, заопрогано, подтверждено руководством. То есть это не что-то такое, что у тебя сеть города ложится, конечно, какая-то не сильно серьезная авария. Просто я представляю в такой кроссовый, вырвать несколько телефонов, там, поменять их местами. — Да, это все, это конец, реально, это конец. Они там держатся только на журналах. То есть есть журнал, да, в котором записывается каждый, каждый, вот каждое переключение каждой пары. Не запишешь — все. Вот прям сразу, сразу, конец. Просто по журналам заново восстанавливать, да? Да, да, ну, видимо так. Я не знаю, какие у них были на этот счет действия, как они вообще работали. Вот. Ну и просто, да, побывать, наверное, на этой самой атомной станции — это сродни такому. Ну да, Самое главное – ощутить, что в этом есть частичка тебя, да твоей работы. Часть это. Ну, да, наверное. Честно говоря, да, мне это, конечно, очень мстит, так скажем. Когда там сам этим занимаешься. А как вообще сложно на А.С. попасть не инженеру, там ну, не сотруднику? Там какая-нибудь экскурсия? Экскурсии, да, ну, Я сам лично видел, там несколько раз студентов в Я думаю, что можно в вот экскурсию попасть. Ну, наверное, это надо через пресс какое-нибудь э, подразделение, да? Через пресс-центр. Пресс-центр, да. Ну, я могу просто уточнить, узнать, как это. Ну, скорее сделать. всего, наверное, такое, да, существует. Я знаю, там одно из главных требований, ну, то есть, упрощить, чтобы упростить все это, да, должно быть российское гражданство, да, Остальное уже там а, ну, ну, это, да, само собой. Тут свои, да, заморочки. Скорее всего, профильных студентов таскают бесплатно наверное ну, вот, да. ну а так я думаю можно и с улицы наверное попасть ну во всяком случае в интернете есть там всякие проэп... экскурсии даже с, да, под... с фотографиями да да с, я с с фотографий, да. да то есть ну реально можно попасть надо узнать какая, какая ближайшая атомная станция ко мне <связь> посмотрим <связь> посмотри. в Мос москве ближайшая это калининская станция В середине между Москвой и Питером находится. Это в Удомле, что ли? В Удомле, да-да-да. А, ну я там был. Ну, в смысле, не в ней, а был в Удомле. Даже купа... И да, даже купался и... в озере, которое, это самое, э, из которого берется вода. Для, для охлаждения. Да. Да? Серьезно, кстати. Оно, причем было дело осенью, а озеро теплое. Тёплое. Ну, меня это я, не остановил. Я сам в видел... ем купался, на самом деле, да. так что нормально. Да. Ну тогда ладно, в общем, да, можно попробовать, выяснить, можно туда попасть, не можно. Вот я вернулся из отпуска, информацию, сам... как О, Про... это информацию, проводку? <связь> <связь> да. Серьёзно, что ли, фига? Было бы круто, кстати. Ну, во всяком случае, уточню, потому что у меня там знакомые танец все везде есть, ага. в одном, одном, надо... одном... Надо... одном отрасе работает. Надо мне командос бить в Москву. <связь> <связь> да. <связь> Кстати говоря, вот наша система пилотная по вот, передаче данных как раз на Калининской станции. Uh -huh. Первые три блока. Четвертый блок там построили уже после того, как мы ее запустили. Вот, поэтому пока еще не подключено. Сейчас в работе все это. Ну, прикольно. А я опять тоже, может быть, прослушал. У вас все АС в России объединены? Ну, От... вот в сеть информационные именно концерна, да, ну, говорят, в этих станциях, Там все станции, естественно. причем ну, Беребинская станция, которая находится на Чукотке. Там чисто спутник. А, туда даже, вот, если посмотреть, там пингуешь этот удаленный шлюз и 400-500 миллисекунд задержки. Ну то есть явно что через космос идет. А, именно в нашей системе в диагностической пока только одна станция. Ну, то зато три блока одной станции. Ну, сейчас потихонечку встроим. Ясно. Yes, ну, чего? давайте подводить итог. Ну, да, если у него вопросов больше нет. Нет, yeah, нет. Yeah. Ну, тогда на этом заканчиваем 14 выпуск. Спасибо, Кирилл, за интереснейший рассказ. Теперь я знаю, кто и как помогает держать руку на пульсе на наш ХС. <серкз> <серкз> да, есть такое... Держим. Да, спасибо за рассказ. Да, Кирилл, очень а, интересно просто. было. Вообще, прямо... Супер. Мне всегда было интересно, как mm -hmm. работают эти атомные станции. И всегда бесил один момент. Все-таки, вот атомная станция. Атом там расщепляется. И что в итоге? Паровая машина, блин. Чайник. Обычный чайник. Чайник, реально. Вот я вот все так высокотехнологично. Там атом, там какие-то компьютеры вокруг понаворочены. То есть все это управляется. Люди в халатах такие все. серьёзные. И блин, и этот турбина в прошлый век вообще. Что за хрень? Вот, это, конечно, меня всегда правильно называется, потому что прямого не симптаса, а как-то Ну надо в Википедии посмотреть, то есть, смысл в том, что при распаде урана напрямую электричество получают, без вот этого цикла, там, подогрели, перевели, там, Вот это тема, а я даже не знал, что такое бывает. Да, бывает. Самое интересное, что вот они на таком, на этом свойстве построили реакторы, которые... Работающие? Работающие, а почему до сих пор? Я почему мы это не используем? Ну, во-первых, это очень высокотехнологично, во-вторых, ну, наверное, просто нет смысла, потому что, в принципе, КПД вот тех тепловых станций вполне себе достаточно. Да, там, порядка там 50-60%. И вот этого хватает. А оборудование намного проще сделать. Ну, именно для потреба, для получения электричества. О. А вот на этих в реакторах. О, вспомнил, прибовое преобразование. Вот, строили в советское время буи, которые затапливали в океане, и они искали подводные лодки американские. То есть на дно в таком бетонном острове они бросали. И он, ну, грубо он пинговал океан, раз там какой-то время, и тем самым отлавливал нахождение подводных лодок. Ну, так фактически это получается, это как работают всякие марсоходы-луноходы. же тоже там какой-то радиоактивный а, элемент, да. и они как-то и преобразовывают электричество. Да-да-да, вот, вот так и есть. а, -а, -а да, но я что-то не задумывался. Ну да, вообще. Интересно. Да. А я как-то читал про подводную лодку атомную, я не знаю, может быть это фейк был, но там в общем в системе охлаждения по-моему или что-то такое, в общем по трубам там гонялось жидкое железо. Нужен металл какой-то. Да, слеза. это так и есть, да. И, и если слез? реактор заглушить, да, то да, подводится все, нет, все. Нет, да. Скажу, <свят> скажу, скажу, больше. Наша сторона одна из первых, которая сейчас в промышленность будет вводить этот реактор по-моему СВБР называется, свин свинец висмутовый, свинец висмут-боровый реактор как-то так. Какой хитрый вот, название. Вот, да. То есть там внутри вместо теплоноситель ну, вместо воды там. Свинец, вот этот расплавленный, и самое интересное, что этот реактор не обслуживаемый, Он, да, он, да, малый, да. он малой мощности, там, там сотни мегаватт, там, да, не да. гигаваты, он создается там, в корпусе, в таком, в котором работает энное количество лет, запрограммированных, потом, потом он просто, он просто выбрасывается. Меняется, да. да, да, да. Не, это я знаю, это действительно правда, да. И, и реально, там были какие-то случаи, что его э, ну, неправильно выключали, и он в итоге ну просто, то есть прекращал работать и потом все на выброс вообще. ну раньше это да, это было только на лодках, а сейчас это вот ну, в энергетику. а это вот это, а, да. я еще как-то, ну читал давно, так, но ну, не знаю тоже, как бы это было то ли в разработке, то ли чего-то, что какая-то тема типа э -э персонального, скажем, да, э персональный атомный реактор. да, атомная электростанция. ну то есть грубо говоря, некий кубик, ты у себя закапываешь там на даче. Вот, и у тебя дача питается там в течение. Ну тоже он полностью необслуживаемый, то есть вот все просто такая коробка, ты ее там куда-нибудь закапываешь, и она работает. Это такое сейчас дел сделают, делают или нет? Ну, о таком не слышал. Ну, вы вряд ли это, ну, это должна быть тоже какой нибудь система прямого преобразования. Вряд ли потому что если там как минимум турбины соединить, это уже не кубик будет, а что-то большое. Согласен. Вот, ну, честно говоря, не знаю. Ну, Энергосети все-таки ну, в, в стандартном понимании – это одна электростанция, которая обслуживает одно количество там, домов или заводов. Ага. Вообще до последнего именно атомная энергетика она в основном рассчитана на производство, на заводы. А, то есть проблема в том, что нельзя регулировать выработку энергии, то есть она либо да, она да, работает, да. И либо она не попадает, работает. Да. Если, ну то есть город питать, да, это отстоит. Невозможно. Ну, есть, энергии, да. да, тепловую что там ГазКУ поддал, да. да Прошло там подпустил, все нормально. А здесь в основном питают промышленность, тяжелую промышленность, калитейки всякие и прочее. Ну, все выпуски вы можете найти на сайте linkmap.ru. Там же вы найдете и слайды к этому выпуску. Вот, оставайтесь на связи. Всем пока. Пока. Пока. Пока, все, спасибо.